Когда читаешь эти воспоминания, то невольно приходит на ум, что персонажи своего маскарада Михаил Лермонтов впервые встретил на Тверском бульваре, кого здесь только не было. Летом 1830 года, готовясь к поступлению в Московский университет, поэт приезжает из Средниково в Москву и попадает на бульварный маскарад. Примечание. Средниково Подмосковная усадьба Сталыпиных принадлежала Сталыпиной, вдове Сталыпина, который приобрёл её в октябре 1825 года. Конец примечания. По горячим следам поэт пишет стихотворение Бульвар. С минуту лишь с бульвара прибежав, я взял перо и право очень рад, что плод над ним моих привычных прав узнает вновь бульварный маскарад. Сатиров я для помощи призвав, подговорю, и всё пойдёт на лад. Ругая людей, на лишь ругаю остро. Не то ко всем чертям твоё перо. Приди же из подземного огня чертёнок мой взъерошенный остряк и попугаем сядь вблизи меня. Дурак, скажу, и ты кричи: дурак. Не устоит бульварная семья. Хоть морщи лоб, хотя сожми кулак, Невинная красотка в 40 лет, 15 тебе всё нет как нет. И ты, мой старец с рыжим париком, ты депутат столетний и могил дрожащий весь и схожий с жильцом, как кровь ему из всех пускают жил, ты здесь бредёшь и смотришь сентбрём, хоть там княжна ли печет, как он мил, а для того и сидится хвалить, чтоб свой порок в че, извинить. падали на креслах там другой едва сидится кбенный сын земли он как знаток глядит в лорнет двойной в лосы его в серебряной пыли он одарён восточной душой коль душу в нём 100 лет найти могли но я клянусь пусть кончив буду прах она тонка когда в его ногах и что ж он прав он прав друзья мои глупец кто жил чтоб на диете быть Умён кто отдал дни свои любви, и этот муж копил, чтобы любить. Замен душе он находил в крови, но тот блажен, кто может говорить, что он вкушал до капли мёд земной, что он любил и телом, и душой. И я любил опять к своим страстям. Брось, брось свои безумные мечты, пора склонить внимание на дам на этих кандидатов красоты, на их наряд. Как описать всё вам? В наряде их нет милой простоты, всё так высоко, так взгромождено, как бурею на них нанесено. Приметно спесь в их пошлой болтовне, устав всегда сказать готовый нет, и холодны они, как при луне нам кажется прабабушки портрет. Когда гляжу, то право жалко мне, что вкус такой имеет модный свет. Ведь думают, теньё там лент кисей, как зайчиков поймать моих друзей. Сидел я раз случайно под окном, И вдруг головка вышла из окна, Не завитая в чепчике простом, Но как божественна была она! Уста и взор стыжусь, В уме моем головка-то ничем не изгнана, Как некий сон младенческих ночей Или как песня матери моей. И сколько лет уже прошло с тех пор, О, верьте мне, красавицы Москвы, Блистательный ваш головной убор Вскружить не в силах нашей головы, Все платья, шляпы, букли ваши, вздор. Такой же вздор, какой твердите вы, когда идёте здесь толпой комет, а маменьки бегут за вами вслед. Но для чего кометами я вас назвал, глупец тупейший, то поймёт и сам Башуцкий объяснит тот час. Комета за собою хвост влечёт, и это всеми признано у нас, хотя что в нём никто не разберёт. За вами ж хвост оставленных мужьёв, вздыхателей и бедных женихов. О, женихи! О, бедный Мосолов! Как не вздохнуть, когда тебя найду педантика из рода Петушков среди юных дев, как будто бы в чаду, хотя и держишься размеру слов, но ты согласен на свою беду, что лучше всё не думав говорить, чем глупо думать и глупей судить. Он чиванится, что точно русский он, но если бы такой был весь народ, То я вы из Руси пустился вон. И то сказать чудесный патриот, лишь своему языку обучён, он этим край родной не выдаёт, а то бы знали всей земли концы, что есть у нас, подобные глупцы. Мы не случайно сперва познакомили читателя с воспоминаниями очевидцев, а уж затем привели здесь Лермонтовский бульвар, чтобы сравнить, как мастерски юный, в общем-то, поэт умел выразить в небольшом стихотворении всю сущность Тверского бульвара. Лермонтовский бульвар это буквально галерея живых московских достопримечательностей. Двоих завсегдатаев автор не стесняясь упоминает в стихотворении, отдавая должное их колоритности, которую невозможно скрыть никакими шаржами и карикатурами. Один из них Александр Павлович Башуцкий, 1801-1876 годы в то время адъютант петербургскаго генерал-губернатора, прожигавший свою светскую жизнь в Москве и грешивший литераторством. Он непревзойденно делал три вещи: показывал фокусы, обряжаясь в индийскаго факира, травил анекдоты в светских салонах и участвовал в домашних любительских спектаклях, имея страсть к переодеванию. В словаре Половцова О Башутском написано. Он всегда был одет с удивительной аккуратностью. Ни на галстуке, ни на манишке, ни малейшей складочке. Точно как будто на нем все было подклеено. Парик прекрасно расчесан и распомажен, — говорил Башутский с большим искусством. Плавный разговор его так и лился и журчал. В разговоре его можно было слышать «Где запятая?» где тире, где точка с запятой и так далее. У него было пять-шесть рассказов, и в числе их знаменитый рассказ о смерти Милорадовича. Когда Башутский развивал свои проекты разных коммерческих предприятий, а они рождались у него чуть не ежедневно, его слушали, пораженные его логикою, но особенно красноречием, готовы были отдать на эти предприятия последний грош, Можно было принять его за человека самого практического, а между тем трудно было найти человека более его увлекавшегося. Это милый фантазёр, увлекавший свои фантазии в нарядные фразы, которыми он сначала только любуется, не веря им, но которыми он потом сам увлекается до такой степени, что принимает их серьёзно. Примечание. Русский биографический словарь. издан под наблюдением председателя императорского русского исторического общества Половцева в 25 томах, Санкт-Петербург, 1896-1918 годы, том 2, Олексинский и Бестужев-Рюмин, Санкт-Петербург, 1900 год, 796 страница, конец примечания. Вот потому-то Лермонтов и написал о нем, и сам Башутской... объяснит тот час. А вот и генерал-майор, участник войны 1812 года, Фёдор Иванович Масолов, 1771-1844 годы. Чуть ли не всё время с утра до вечера проводивший на Тверском, ещё бы ведь жил в одном издешних из особняков. В те годы шестидесятилетний генерал уже ничем не командовал, исполняя, как правило, почётные должности. В 1830 году ему поручено было возглавлять комиссию по борьбе с холерой в Москве. Но почему Лермонтов пишет о женихе о бедной Масолов, представляя его нам как одного из многочисленных петушков Тверского бульвара, дело в том, что Фёдор Иванович, при рождённый кавалерист, лошадей любил больше, чем свою жену Ольгу Николаевну, рождённую Бороздину, после её жалобы государю на дурное обхождение со стороны мужа, Масалову было велено выплачивать съехавшей от него супруге по 25.000 рублей ежегодно. Так от чего же генералу было не вертеться слить юных дев как будто бы в чаду и иных гуляющих по Тверскому бульвару персонажей? Лермонтов не назвал, дав богатую пищу для гаданий и самим прототипом и лермонтоведам. Кого же поэта имел в виду? Действительно, ведь это так почётно. попасть в галерею Лермонтовских образов. Иные и остались бы, может, в истории лишь благодаря этому стихотворению. Но есть один истинно московский персонаж, мимо которого мы пройти никак не можем. Загоскин вспоминал, что во время малолетства случалось ему с родителями гулять на Тверском бульваре. Он помнит толпу с любопытством в почтчительном расстоянии, идущую за небольшим человечком, который то шибко шёл, то останавливался, вынимал бумажку и на ней что-то писал, а потом опять пускался бежать. Вот Шаликов, говорили шёпотом, указывая на него, и вот минута его вдохновения. Это князь Пётр Иванович Шаликов, 1768-1852 годы, поэт и издатель. Вот Лермонтов и набрасывает его портрет. Лорнет двойной, волосы его в серебряной пыли, с восточную душой. Лермонтов только слегка прикоснулся к образу князя. Возможно, свою роль здесь сыграло то обстоятельство, что шаликов сделался обязательным для многих поэтов объектом эпиграмм. Как только не издевались над ним именное то в ролёвом, то вздыхаловом, то нуликовом, или просто кондитером литературы, два последних выражения принадлежат Адиситу Туманскому. Пример всем. Подал Александр Сергеевич Пушкин в мае 1827 года, сочинивший вместе с Боратынским такую эпиграмму: Князь Шаликов, газетчик наш печальный, элегию семье своей читал, а казачок огарок свечки сальной перед певцом с сотрепетом держал.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 Набросал ещё и карикатуру на Шаликова, в которой подметил его характерные черты: малый рост, большой нос и пышные бакенбарды. В руках он держит лорнет, с которым не расставался, а на носу у князя цветочек. Шаликов носил его в петлице фрака. Шарж оказался весьма точным. Таким Шаликов и остался в памяти многих москвичей. В то время Шаликов находился уже в преклонном возрасте, гадясь Пушкину в отцы, и хорошим тоном в литературных кругах было ироничное, доходившее до издевательского к нему отношение. Но заслуживал ли Петр Иванович такого к себе отношения? Откроем его биографию. Князь Шаликов происходил из древнего грузинского рода Шаликашвили, и он был в том, что он был в том, от которого он наследовал вспыльчивость, гордыню и весьма колоритную внешность. Помимо этого он обладал широким диапазоном различных способностей. Был и поэтом, и прозаиком, и переводчиком, и критиком, и журналистом. Получив домашнее образование, Шаликов поступил на военную службу, служил в кавалерии, сражался при Очакове, а после смерти отца в 1801 году – Выйдя в отставку, поселился в Москве и поступил в университет. На вырученные от продажи родового поместья деньги Шаликов купил дом на Пресне. Позже он жил на Страсном бульваре, на втором этаже университетской типографии. Именно сюда в мае 1836 года и приходил к нему Александр Сергеевич Пушкин, не заставший хозяина дома. Шаликов сожалел, что не мог принять бесценного гостя. Своё первое стихотворение, истинное великодушие, Шаликов напечатал в журнале с весьма двусмысленным названием "Приятное и полезное препровождение времени" в 1796 году, ещё за 3 года до рождения Пушкина, который впоследствии назовёт его милым поэтом прекрасного пола, человеком достойным уважения. Из письма к Вяземскому от 19 февраля 1825 года. Вскоре стихотворений Шаликова хватило на сборник с романтическим названием Плод свободных чувств 1799 год, а затем и Цветы граций 1802 год. Своими учителями в творчестве князь считал Карамзина и Дмитриева. которым подражал, являясь на литературном фронте ярким представителем карамзенистов, Шаликов, автор книг: Путешествие в Малороссию, 1803-1804 годы, Мысли, характеры и портреты, 1815 год, Послания в стихах князя Шаликова, 1816 год, Повести князя Шаликова, сочинения князя Шаликова «Ове» в 1819 году, «Последняя жертва музам» в 1822 год. Близкие отношения связывали Шаликова и с дядей Александра Пушкина Василием Львовичем, с которым он состоял в поэтической переписке, изданной в 1834 году под названием «Записки в стихах Василия Львовича Пушкина». Шаликов успевал не только писать, но и издавать журналы, Московский зритель 1806 год Аглая 1808-1810 годы 1812 год Дамский журнал 1823-1833 годы Редактировать газету Московские ведомости 1813-1838 годы Основными читателями своих изданий он видел представительниц прекрасного пола Хороший вкус и чистота слога, тонкая разборчивость литераторов и нежное чувство женщин будут одним из главных предметов моего внимания, говорил он. Шаликов также считал, что свобода женщины стоит превыше всего, заключаясь не в курении папирос и не в студенческой беззастенчивости, а в самосохранении ею своей чести. Как актуально. Анонимные эпиграммы, публиковавшиеся в его журналах, нередко принадлежали перу самого Шаликова, порой и не уступавшего по остроте и колкости написанного своим противником. Недаром писарь адресовал ему эпиграмму следующего содержания: Плохой поэт, плохой чужих трудов ценитель. Он пишет пасквили, бог знает для чего, и если не сказал, что он их сочинитель, то плозка их злость. сказала за него. Кроме того, в своих журналах князь печатал также и отзывы на произведения глубоко уважаемого им Александра Пушкина. Их знакомство, кстати, произошло в 1826 году по приезду поэта в родную Москву после 15-летнего отсутствия. Сегодня Шаликову надо сказать спасибо за то, что в своих изданиях он публиковал и сведения о публичных актах в благородном пансионе, которых упомянуто имя Михаила Лермонтова. Благодаря Шаликову мы можем прочитать и о награждении юного поэта при переходе в пятый класс в декабре 1828 года и об исполнении им на экзамене Аллегро из скрипичного концерта Маурера 21 декабря 1829 года, а также о награждении на акте 29 марта 1830 года. Более того, Шаликов печатал сочинения самих пансионеров. Вероятно, что Шаликову адресовал Лермонтов свою следующую эпиграмму в 1829 году. «Поэтам, хоть и это бремя, из журналиста быть тебе не суждено. Ругать, льстить и лгать в одно и то же время, признаться, очень мудрено». Шаликов опубликовал в «Дамском журнале» и своеобразный отчет о новогоднем маскараде в благородном собрании в ночь – с 1831 на 1832 год, когда Лермонтов явился перед публикой в наряде астролога, об этом рассказ впереди, и стал декламировать эпиграммы. Одна из них была адресована самому Петру Ивановичу. «Вы не знавали, князь Петра? Танцует, пишет он порою, от ног его и от пера московским дурам нет покою, ему устать бы уж пора, ногами, но не головою». Если издательская деятельность Саликова приносила ему известность, которая и не снилась самому Гоголю, так утверждал Дмитриев, то вот с финансовой стороной дела было хуже. Саликов-издатель жил в основном на жалование за своё редакторство в Московских ведомостях. Ему даже предлагал помощь Карамзин, но он предпочитал не брать в долг. Княжеская гордость не позволяла о получать помощь в виде покупки билетов на его журналы. а о том, что Шаликов лишен природой сметливости, знали даже в третьем отделении его императорского величества канцелярии, о чем докладывал в Санкт-Петербург агент фон Фок в 1827 году. Тогда Шаликов попал, что называется, под колпак в связи со слухом, распространяемым злопыхателями по Москве о якобы грядущем его назначении цензором. Редактор московских ведомостей Есть известный шаликов, который с давнего времени служит предметом насмешек для всех занимающихся литературой. В 50 лет он молодится, пишет любовные стихи и принимает эпиграммы за похвалы. Этот шаликов не имеет никаких сведений для издания политической газеты. Примечание. Русский биографический словарь. Изден под наблюдением председателя Императорского русского исторического общества Половцева в 25 томах. Санкт-Петербург 1896-1918 годы. Том 22. Чаадаев-Швидков. Санкт-Петербург 1905 год. 642 страница. Конец примечания. Судя по характеристике, слух оказался ложным. В 1812 году Шаликов не смог по финансовым причинам покинуть Москву, и вся французская оккупация прошла перед его глазами. Как объясняет он в сочинении «Историческое известие о пребывании в Москве французов в 1812 году», выехать из Первопрестольной ему не позволили патриотическое честолюбие и Вместе с другими обстоятельствами, с другими случаями, обеспечившими сочинителя, решили и его остаться в Москве, удержать своё семейство. Шаликов не пошёл на службу к оккупантам французам, своими глазами увидев то, о чём впоследствии многие смотревшие на него через губу коллеги судили доредили лишь с чужих слов. Примечание. Подробнее о Шаликове. Васкин Несколько слов в защиту Петра Ивановича Шаликова. Литературная учёба, 2013 год, номер 2. Конец примечания. На следующий год после окончания Отечественной войны князь женился на Александре Фёдоровне фон Лейснау, родившей ему 8 детей, из которых лишь четверо Наталья, Софья, Григорий и Андрей дожили до сознательного возраста. Старшая дочь Наталья В будущем, пойдя по стопам отца, стала известной журналисткой. Помогая нуждающимся, Шаликов не находил в себе способности обеспечить собственную семью. Так, получив наследство имения деда на Полтавщине, он был вынужден продать его за бесценок, не сумев должным образом разыскать разбежавшихся крепостных крестьян. Выйдя в отставку в 1838 году, Шаликов поселился в Серпуховском уезде, в пределах которого скончался и был похоронен в 1852 году на территории Высоцкого монастыря. Ну, а автограф стихотворения Бульвар Лермонтов сопроводил такой заметкой: "В следующей сатирии всех разругать и одну грустную строфу. Под конец сказать, что они я напрасно писал, и что если бы это перо в палку обратилось" а какое-нибудь божество новых времён приударило в них, оно лучше. После текста приписка. Продолжение впредь. А мы добавим, как бы строка извитялен ни был поэт к персонажам Тверского бульвара, тем не менее Москв он любил вместе со всей её бульварной семьёй,